Глава пятая Насколько я понял, в свое время брат пошел самым простым силовым путем. Он не был ограничен жесткими временными рамками и планомерно развивал своего персонажа в Юнисфере, пока не почувствовал, что может добраться до нужной локации. Для меня столь длинный и комфортный путь закрыт, но ворона права, мы не в реальном мире, где властвуют вполне понятные физические законы. Мы в Юнисфере, а значит, существуют и скрытые варианты добиться желаемого. Один из таких вариантов и обнаружила Лиза. «Нам надо создать свиток портала в произвольную точку пространства», заявила девушка и потрясла зажатой в руке книгой. «Я нашла упоминание о такой редкой штуке в этой книге. Слушайте». Ворона быстро открыла книгу на нужной странице, демонстративно прочистила горло и начала читать. «И создал летописец артефакт редкий, позволяющий мгновенно очутиться там, куда больше всего желает попасть его сердце. Развернул он пергаментный свиток, прочел заклинание и...» Ворона смутилась. «Ну, дальше там неинтересно». скомкано закончила она... И мне показалось, что ее щеки слегка залезли. Что это за книжка такая? Подозрительно прищурив глаза, спросил я и требовательно протянул руку. Неважно. Еще больше смутилась Лиза. Женский любовный роман. Любовный роман, хохотнул Костик. Может, там и рецептик такого свистка имеется? Представь себе, имеется, огрызнулась Ворона. Не прямым текстом, естественно, а завуалировано Но кое-какие идеи на этот счет у меня появились. Но, как всем нам известно, из таких неявных мелочей состоит вся Юнисфера. Полезную информацию или намек на интересную локацию можно отыскать где угодно. Уже менее уверенно мне даже показалось, с мольбой во взгляде, проговорила ворона, не отрывая глаз от меня. «Ты права, надо отработать эту зацепку». «Если удастся сразу оказаться в нужной локации, то мы сможем сэкономить очень много времени. Но вот главной проблемы это не решит, мы по-прежнему слишком слабы для тех мест». «Я не думаю, что все обстоит именно так», — взяла слово Кара. «Насколько я поняла из твоего пересказа разговора с Праймерисом, основная сложность заключается в том, чтобы добраться до нужного места». Совершенно не факт, что там нас будут ожидать враги с запредельными уровнями. Эм, ты о чем? Не совсем въехал в смысл сказанного я. В Юнисфере существуют скрытые адаптивные локации, которые система генерирует, исходя из возможностей конкретного игрока или группы. Я считаю, что именно в такой локации и находится первый осколок ключа. «И почему ты так решила?» с явной долей скепсиса в голосе проговорил Костик. «Потому что знаю, кто стоит за созданием этого ключа и всей цепочки критериев. Неужели ты думаешь, что для стартова Кирилла сила претендента на роль проводника стояла в приоритете?» «Проклятие, кара, да ты гений!» – выкрикнул я. «И как я сам не додумался до столь очевидной мысли? Все ведь сходится. Поэтому брат и тусовался на окраине разведданных земель. Он пробивался силой, и когда оказался в той локации, она просто подстроилась под его параметры, поэтому он ничего и не заметил. «К сожалению, это всего лишь теория», — напомнила кара «Существует риск, что я ошибаюсь, и если мы окажемся в нужном месте, и нас окружат высокоуровневые монстры, то, то мы воспользуемся камнем возврата, а потом будем думать, как решить новую проблему», — перебил девушку я. Лис, что тебе нужно для создания свитка? Я пока еще не полностью расшифровала рецепт, но начать сбор можно уже сейчас. Не думаю, что с картой Братства Огня и навыками быстрого перемещения по лесу Кары добыть все необходимое будет сложно. Ну а на вас, мальчики, крафт. Расходники нужны в любом случае. Работа закипела с удвоенной силой. От приступа меланхолии не осталось и следа. Рано я нос повесил. Еще побарахтаемся. «Как же хорошо, что со мной рядом верные друзья». Кара умчалась добывать необходимые растения, а ворона раз за разом перечитывала книжку и выписывала на листок правильную последовательность действий. Мы же с Костиком клепали расходники. Каре потребовалось аж четыре дня, чтобы добыть нужные ингредиенты, в течение которых она практически не спала. Порой девушке приходилось забираться в очень опасные локации – Но благодаря отточенным навыкам скрытого передвижения, Кара с блеском справлялась с поставленной задачей. Приходилось перестраховываться и добывать ингредиенты с запасом. Далеко не факт, что ворона сможет создать свиток с первой попытки, а любой провал крафта означает уничтожение ресурсов. На создание свитка ворона потратила еще два дня. Ей пришлось на ходу подбирать нужные пропорции, так что решение добыть ингредиенты с запасом оказалось чертовски грамотным. Она истратила почти весь запас. Свиток, как и ожидалось, оказался одноразовым, а книга с инструкциями по его созданию исчезла из инвентаря вороны сразу после завершения крафта. Я уверен, что даже если ворона проделает все манипуляции еще раз, то система не засчитает создание и ресурсы попросту сгорят. а отыскать новые инструкции в огромной библиотеке будет чертовски сложно. «Как ты вообще нашла эту книгу так быстро?» Приняв из рук Лизы светящийся золотым цветом листок пергамента, спросил я. «Случайно, на самом деле?» — призналась девушка. «Просто бродила между полками в библиотеке и мысленно молила систему о помощи. В какой-то момент в голове как будто что-то щелкнуло, и я вытащила первую попавшуюся книгу». Прочитав название, подумала, что все это полный бред, и почти было поставила ее обратно на полку, но потом решила не игнорировать свою интуицию и прочитать хотя бы половину книги. «Ты молодец», — обнял девушку я. Обнаружить столь тонкую зацепку чертовски сложно. Ворона прильнула ко мне, словно маленький котенок, и мы простояли так несколько минут. За прошедшие дни мы наделали целую гору необходимых в бою расходников и усиливающих зелий. так что можно выдвигаться в любую минуту. Сделали бы и больше, да ресурсы закончились, так что теперь придется потратить время на добычу и сбор. Можно, конечно, и купить все необходимое. Юниксы пока есть. Причем мы можем себе позволить покупать сразу готовые стрелы, зелья и другие расходники. Вот только в Юнисфере все не так просто, как хотелось бы. Если проделать весь производственный процесс собственноручно, то конечный результат будет гораздо лучше. Как минимум процентов на 25, причем в описании предмета об этом не будет ни слова. Мы не знали, что нас ждет впереди и сколько времени займет экспедиция, поэтому решили хорошенько отдохнуть и на целых 12 часов вышли в Реал. Причем я предупредил, что как минимум восемь из них каждый должен потратить на сон. Стоило нам с вороной покинуть капсулы, Как на коме заиграла приятная музыка, а сердце застучало сильнее. Я настроил отдельную мелодию для каждого абонента, и конкретно эту не слышал уже довольно давно. Пришлось в срочном порядке натягивать шорты с футболкой и отказываться от своих планов, наброситься на девушку и затащить в постель. Ворона, зараза такая, об этом догадывалась, и сексуально поигрывая обнаженными ягодицами, нарочито медленно побрела в сторону ванной комнаты. «Надеюсь, вы с хорошими новостями, дядя Броня», — проговорил я, как только передо мной зажглась голограмма вымотанного, но вполне веселого мужчины. «Новости всякие, Артем», — проговорил Стартов Бронислав, «но по большей части действительно хорошие, что в последнее время случается довольно редко». «Пленники живы? Карта у вас?» — не сдержавшись, выпалил я. «Живы!» — кивнул дядя Броня. Как раз-таки благодаря карте и живы. Артефакт у меня, Артём, можешь не переживать. И скажу я тебе, это просто бомба. Ты сильно рисковал, когда оставлял такое сокровище в руках новичков в инферно. По-человечески я тебя понимаю и одобряю то, что ты спас людей от верной гибели. Но ты должен был понимать, что окажись этот артефакт в руках демонов, небесная твердыня была бы неминуемо захвачена врагом. «Я понимал, дядя Броня», — помрачнил я. «Скажу больше. Дэвил предлагал собственноручно убить тех людей, чтобы этого не пришлось делать мне. Но я не смог принять такое решение. Разумом я понимаю, что поставил на кон судьбу всех людей на земле, пытаясь спасти небольшую горстку пленников, но сердце и душа были не согласны. Меня не готовили к такому. Не могу я жертвовать людьми во имя эфемерного общего блага». «Повторюсь, я тебя ни в чем не обвиняю, Артем», – проговорил Бронислав. «Святая обязанность любого правителя – беречь своих подданных. И я рад, что в тебе есть такая редкая черта, как человеколюбие. Главное, удалось избежать фатального, и теперь с такими разведданными можно не только собирать богатый урожай частиц первозданного хаоса, очагов которых даже в локациях рядом с небесной твердыней сохранилось немало». но и планировать операции любой сложности. «Это же здорово», — искренне обрадовался я. «Я подозреваю, что не очень приятная часть ваших новостей связана как раз с этим». «Да, Артем», — кивнул Бронислав, и на его лице на краткий миг проявилась яростная гримаса. «Вокруг небесной твердыни сжимается кольцо окружения. Демонов становится больше буквально с каждым днем. Бесы так вообще заполонили все вокруг». И прокачивать персонажей становится все труднее. Но мы уже обнаружили скрытый под землей алтарь, где обязательно будут новые навыки, умения и заклинания. Так что развитие бойцов продолжится. Будем брать не количеством, а качеством наших воинов, которых с каждым днем приходит в инферно все больше. Думаю, ты заметил спад активности в войне с аспидами. Это потому, что мы перебрасываем игроков Небесных Воителей в бункер Серебряного Рыцаря и переправляем в Инферно. При наличии частиц хаоса прокачать персонажей получится быстро, а боевого опыта им не занимать. Системы Инферно и Юнисферы во многом схожи. Так что твердыню мы будем держать столько, сколько нужно. Работайте со своей скоростью без оглядки на Реал. Как успехи, кстати. Есть подвижки. Не смог сдержать довольную улыбку я. Через 12 часов отправляемся в экспедицию за первым осколком ключа. Мы считаем, что брат пошел по более прямому, но в то же время и более долгому пути и пробил себе путь к нужной локации за счет силы. Мы же нашли другой способ и очень надеемся, что не ошиблись. «Буду держать пальцы скрещенными, Артем», — улыбнулся Бронислав. «Отдыхайте». Дядя Броня отключился, а из ванной комнаты появилась рука вороны и поманила меня пальчиком. «Ну как тут откажешь?» Через оговоренное время мы вновь собрались в моей ЛК. Согласно плану, мы телепортируемся прямо отсюда. Никаких ограничений в описании свитка нет. «Ставь свою защиту, Дэвил!» — скомандовал я, и некромант приступил к работе. По мере прокачки у напарника тоже повышался уровень, а вместе с ним и открывалось все больше возможностей. Если мы поймем, что очутились в смертельно опасной, высокоуровневой локации, то мне надо будет срочно воспользоваться камнем возврата, а каст длится аж 30 секунд. Именно это время и попытаются выиграть для меня друзья при поддержке Дэвила и его свиты-прислужников, среди которых уже появились и бронированные, толстокожие по очкам ХП рыцари смерти. Всем внимание! Читаю свиток! Проговорил я, когда все приготовления были закончены. А потом... Всей душой пожелал оказаться в локации, где скрывается первый осколок ключа. Вспышка золотого света, а потом поле зрения заполнилось системное сообщение. Совершен перенос в закрытую локацию вне времени. Производится корректировка локации под параметры претендента. Завершение процесса через 3, 2, 1... Не успел я подумать, какая кара умница и как она ловко просчитала ситуацию, как нас выбросила рядом с нагромождением серых валунов. Повинуясь мысленному приказу, Летун взмыл в серое небо, и я получил возможность осмотреться. «Уж не знаю, куда нас занесло, но краски тут совершенно отсутствуют», — выдал порцию первой информации я. «Все серое и безжизненное, лишь где-то вдали виднеется зеленая полоска». «Врагов в ближайшей округе не наблюдаю». «Стоп, поправка. Врагов еще как наблюдаю». «Да хрена врагов, и все идут сюда. К бою». «Кара, займи позицию на возвышенности». «Ворона, укройся за валунами». «Дэвил, вызывай прислужников». «Позиция у нас неплохая. Если закрепиться в нагромождении камней, то мы будем защищены со всех сторон. Взобраться на них и в спокойной обстановке не так-то просто». а уж когда сверху прилетает сталь и магия, и подавно. Пока друзья готовятся, направил летуна в сторону набегающей толпы мобов. «Нам надо понимать, с кем мы имеем дело». «Магия не работает!» — вывело меня из равновесия заявление Девила. «В каком смысле не работает?» — не понял я и попытался скостовать пальцами огненную стрелу. Напарник был прав, — Совершив несколько раз отработанные до автоматизма действия, я не добился никакого результата. С замиранием сердца я перевел взгляд на не менее ошарашенную таким положением дел ворону, но та лишь отрицательно покачала головой. В душе начала подниматься паника, но я пинком загнал ее на задворки сознания и заставил черепушку соображать. «Я только сейчас заметила, игрового интерфейса нет», решила добить меня кара. мысленно потянувшись к инвентарю, почувствовал отклик и пожелал извлечь из него свое копье. Слава всем богам, сработало. Пространственная магия со скрипом, но подчинилась, хотя копье проявилось не мгновенно, как это обычно происходит в Юнисфере, а с пятисекундной задержкой, и то хлеб. — Как ты это сделал? — изумилась ворона. — У меня нет доступа к инвентарю. — И у, у меня, меня нет, нет. — в унисон произнесли Кара с Костиком. И тут до меня наконец-то дошло. «Прямое управление энергией!» — выпалил я, и уже в следующее мгновение все с таким же скрипом зажег в руке огненную стрелу. «А навыки и у меня работают», — сообщила Кара и продемонстрировала ледяной наконечник стрелы. «Странно все как-то». «Потом будем разбираться со странностями», — резюмировал я. «Вначале надо отбиться от мобов». «К слову, на нас надвигаются кошмары от 35 пятого до 50 левелов», подключившись к зрению мышонка, доложил я. «Кошмары?» — удивленно присвистнул Дэвил. «Слышал я про подобных тварей от демонов. Они еще называли их ксеноморфами. Дело дрянь. Эти существа питаются опытом. Их надо давить на расстоянии. В ближнем бою они высосут нас досуха». «Попробуй передать часть доступной тебе энергии нам», — предложила ворона. «Только, пожалуйста, не надо пичкать меня хаосом. Пожалуй, и огонь я не потяну, слишком чуждая мне стихия. А вот Земля может подойти». Зачерпнув сразу треть шкалы энергии Земли, осторожно направил ее в сторону Лизы. Та недовольно поморщилась, как будто почувствовала неприятный запах, но показала жестом, чтобы я продолжал. Усвоение шло медленно, но когда я закончил, ворона быстрым движением зажгла в руке сферу малого исцеления. «Работает!» — улыбнулась девушка. «Правда, я не имею ни малейшего понятия, насколько заклинаний меня хватит. Надо все опробовать на практике». «А вот мне, пожалуй, хаос как раз-таки будет в самый раз», — вклинился с комментарием Дэвил. «Вливай почти все, что есть». Только оставь немного энергии на усиление оружия. С напарником я уже не церемонился и ухнул в него сразу оговоренное количество энергии, отчего тот крякнул и болезненно потер виски, но ничего не сказал. Мне остается мой родной огонь. Вот и отлично. золотая дыры между камнями», — посоветовал Костик, «и сделай внешнюю поверхность более гладкой. Так получится что-то типа мини-крепости и обороняться будет намного проще». Замечание отдельное, так что остаток энергии Земли потратил на фортификационные мероприятия. «Как с регенерацией?» — уточнила ворона, с недовольством косясь на появляющихся прямо из воздуха прислужников некроманта. «Паршиво», — честно признался я. «По капле в час. Так что надо экономить. Хрен его знает, сколько нам тут отбиваться от тварей придется». Дальше стало резко недоразговоров разговоров. Волна монстров была уже на подходе, поэтому я потянулся к своей родной стихии и почувствовал знакомое всем магам тепло в груди. Ну что, погнали. Смена облика на боевой произошла чисто рефлекторно. За последнее время я привык фармить данжи в прикиде хаотического боевого мага в стильном металлическом доспехе и с черной маской на лице, а в прорезях для глаз горит алое пламя, так что никто не удивился такой метаморфозе. В моих руках разгорелся крупный огненный шар и со свистом помчался в толпу самых разнообразных тварей, что с неистовством рвались к нам со стороны зеленой кромки. Жахнуло знатно, честно сказать. Я даже не рассчитывал на столь впечатляющий результат. Взрывной фейербол выжег приличную площадь и забрызгал раскаленной плазмой всех, кто оказался поблизости. Мобы противно заверещали, но решимости нас сожрать не утратили. Где-то на задворках сознания начали мелькать системные сообщения. Хм, я же на хардкоре. Неужели тут все происходит наоборот с обычной юнисферой? Я уже привык играть без интерфейса, но что если попытаться его отобразить? Внимание, вы убили малого кошмара 35 уровня. Получено две хроночастицы, всего две. Внимание, вы убили... И таких сообщений десятки. Непонятно, что это за хроночастицы такие, но после поступления их на мой баланс системный интерфейс ожил и начал наливаться красками, а вместе с ним вернулись и привычные возможности. Отточенными движениями пальцев зажег в обеих руках по огненной стреле и уже в следующую секунду отправил их в бой, но эффект от них оказался хуже. У ближайшего моба полоска жизни просела где-то на три четверти. «Нет, так дело не пойдет», только прямое управление огнем. В следующее мгновение рядом с нашей мини-крепостью появился огненный волк. «Вали всех!» — приказал я, и фамильяр бросился в набегающую толпу, которую уже методично расстреливала кара. Ух, что тут началось! Волк сжигал мобов десятками, а те были бессильны его остановить. Кошмары выбрасывали в его сторону черные жгуты, но те сгорали в оранжевом пламени, не причиняя Пету вреда. каждой убитой тварью волчар немного увеличивался в размерах, а жар от его тела усиливался. Я ощущал, как постепенно растет его мощь, и это превосходно. Живой огонь в сочетании с умением конструктора трех стихий оказался чертовски эффективным оружием против странных порождений этой локации, которых Дэвил назвал ксеноморфами. Хм, и почему мне знаком этот термин? Ладно, потом обдумаю этот момент». Сейчас главное перемолоть толпу тварей. Как бы ни был эффективен мой фамильяр, но он не мог быть везде одновременно. Волк носился вокруг нашей мини-крепости и сжигал кошмаров пачками. Но в перерывах твари все же умудрялись забраться на стены, и тогда в бой уже вступали мы. Хаотическая кромка на оружии позволяла друзьям уничтожать мобов с весьма впечатляющей скоростью, но, в отличие от меня, за убийство им не капали хроночастицы, а, следовательно, интерфейс отказывался работать. По всей видимости, этот ресурс доступен лишь на хардкорном режиме игры, и именно поэтому Праймерис настоял на создании такого персонажа. Не знаю, сколько времени мы перемалывали кошмаров. В какой-то момент... Я вообще осознал, что сам объят пламенем с ног до головы, но оно не обжигает меня, а дарует комфортное тепло. Тогда я спрыгнул со скалы, зажег в руке огненное копье и принялся с удвоенной силой перемалывать монстров. Не знаю, как остальные, но я наслаждался этим боем. На фоне серого неба и толпы черных тварей яростно бушует красно-оранжевое пламя, исходящее от нас с волком. А виск уничтожаемых монстров звучит для моих ушей словно музыка. Вот где настоящая жизнь. Вот где настоящая свобода. Лишь бой не на жизнь, а на смерть способен даровать такие ощущения. И черт побери, мне это по душе. По моим прикидкам, такая свистопляска продлилась не менее трех часов. Но только когда последняя тварь издохла, я понял, что запас энергии не только не иссяк, но его объем значительно увеличился. Видать, эти самые хроночастицы подпитывают меня. Надо разбираться. С некой горечью я потушил огненную ауру, и буйство пламени вокруг моего тела мгновенно стихло. Во время схватки я немного удалился от нашей мини-крепости, так что пришлось возвращаться к друзьям, которые ошалело смотрели на меня с возвышения. «Арт, скажу честно, выглядело все это охренеть как эпично», первым высказал свое мнение Костик. «И даже пугающе», — добавила Кара. «А мне понравилось», — обняла меня ворона. «Вот это я понимаю, горячий парень». А откуда столько энергии?» «Сам пока не понимаю», — улыбнулся я. «За каждое убийство система зачисляла мне какие-то хроночастицы. По всей видимости, в них-то все и дело. Скорее всего, именно из-за этих хроночастиц мне и нужен был хардкорный режим. Кстати, у меня интерфейс заработал на полную мощность». В общем, пока я во всем не разберусь, тусуемся тут. Прежде чем куда-то двигаться, надо понять механику этой странной Локи. Возражение естественно, не последовало. Лишь Девил как-то странно на меня посмотрел. Некромант явно знает гораздо больше, чем говорит, и мне это очень не нравится».